Эпилог. Пять лет спустя. «Юра, можешь меня поздравить с очередным выигранным делом?» Дарья набрала мужа сразу, едва вышла из здания суда и села в машину. «Да, Шульчик, я даже не сомневался в тебе?» Юрий рассмеялся и добавил. «Горжусь тобой, моя девочка». В этот момент на заднем фоне у мужа что-то стукнуло и совершенно точно разбилось. Детского плача за этим не последовало, а потому Дарья выдохнула и обреченно спросила. «Юра, что на этот раз разбили наши мальчишки?» «Жена моя любимая, не забивай свою светлую голову всякой ерундой!» Наиграно суровым голосом командует Юрий. «Подумаешь, очередная ваза. Ромка с Егором всего лишь запускали новую модель дрона. Что ж, я на новую вазу тебе не заработаю?» «Если так пойдет и дальше, то в доме не останется ни одной вазы старше года. Юра, где их няня? И почему ты позволяешь нашим сыновьям играть, где им вздумается? У них есть для этого огромное детское. «Няню я отпустил на сегодня, а дети так познают мир. Все, дошульчик, не бухти, тебе это не идет. Скажи лучше, когда прилетает твоя дрожайшая подруга». «О, точно же, Эля!» «Сейчас сразу ей позвоню и выясню это. Целую, люблю тебя». «Люблю тебя». Юрий повторил эхом за женой. «Ждем тебя дома, не гони по трассе, за городом метель метет». Все еще не отойдя от разговора с мужем и продолжая улыбаться, Дарья набрала подругу. «Привет, красавица!» «И тебе не хворать, красотка!» Почему-то выдохнула в динамик телефона Элен. «Эль, за тобой там черти гонятся, или зайцы твои вместе с их отцом Мазаем?» Дарья рассмеялась. «Не угадала нифига!» – хмыкает в ответ подруга. «Перечисленные тобой члены организованной семейной группировки что-то строят из лего!» Дарья рассмеялась. Элен всегда умела ее рассмешить. «Ну а чего тогда ты такая запыхавшаяся, Элька?» А я, Даша, пытаюсь уже в пятые брюки впихнуть невпихуемое. Вернее, засунуть свой толстый зад и живот в штаны. Опять вздыхает Элен. Не, ну ты смешная, Дантовна. Было бы странно, если бы ты, будучи на шестом месяце беременности, помещалась в брюки. А специальные для беременных не судьба купить? Иди ты, Даша, по дороге из желтого кирпича на гору, сама знаешь, к кому. Произносит Элен очень тихо, из чего Дарья делает вывод, что старшие дети подруги где-то рядом. «Я тебе про эти брюки и говорю», – продолжает ворчать Элен. «Даш, я достала трое из тех, что покупала во вторую беременность, и ни в одни не влажу». Элен, услышав смех Дарьи, продолжает ворчать. «Смешно ей там. Я потом на тебя посмотрю, когда ты решишь третьего рожать. Даш, а ты, собственно говоря, от чего звонишь-то?» «А звоню я тебе, дорогая моя подруга, с целью уточнить, прилетишь ты или нет». «А есть повод для этого вопроса», – рычит Элен в ответ. «Ну, срок у тебя все же уже приличный, Элик. Вдруг ты передумала, или вдруг Гера тебе запретил подвергать зайца номер три таким перегрузкам? Это ж восемь часов в небе!» Дарья вздохнула. «Может, не надо так рисковать?» «Ржу не могу!» Элен наконец расхохоталась. «Было бы забавно посмотреть на то, как мозаика мне запретит лететь. Я, конечно, могла бы доверить тебе получить вместо меня награду в номинации «За честь и достоинство», Но пропустить вручение моей дорогой подруге награды «Деловая репутация» – это для меня непозволительная роскошь. Элечка, я тронута до слез. Дарья, шмыгнув носом, достала из сумки бумажные платки. «Спасибо тебе огромное, дорогая моя. Твоя дружба для меня важнее любой номинации». Дарья начинает реветь уже в голос. «Если бы не ты, где бы я сейчас? Разве ж я сейчас…» Дарья вытирает слезы, убирает платок в сумку и, нащупав в ее недрах коробочку с тестом для беременных, начинает улыбаться. «Передавай от нас с Юрой привет своему Мазаю». «Обязательно передам, Даш». «Вот уже и передаю». Дыхание Элен подозрительно сбивается, но она шикает на мужа и, проявляя чудеса наблюдательности и деловой хватки, задает провокационный вопрос. «Дашуля, а чего это ты у нас такая плаксивая вдруг, а? Это то, о чем я думаю? Ты часом не хочешь ничего мне рассказать?» А вот прилетишь и расскажу, обещаю, Эль. Даже раньше, чем своему мужу. Все, до завтра». Дарья рассмеялась и положила трубку. В руках она держала тест на беременность с положительным результатом. Прошептала, глядя на него. «Как же я хочу, чтобы на этот раз у нас была дочка. Правда, боюсь, что папа Юра выстроит трехметровый забор вокруг дома и наймет лучших парней у Черного для охраны своей принцессы. Но ничего, мы справимся, правда, моя хорошая?» Дарья погладила свой пока еще плоский живот, потом достала из сумки длинную бархатную коробочку, уложила в нее тест и улыбнулась. Отличный подарок мужу на Новый год.